Глава 21 Баба Шуша Трава хлистала по ногам, я стервенела, топтала кусты и цветы, выдирая их с корнями. Негодяй! Зачем тогда все это? Зачем целовал? Почему не оттолкнул сразу? А я, дура, распустила нюни. О, боги! Я ведь чуть не отдалась ему! Более того, даже сейчас хожу с ума из-за того, что этого не произошло. «Да, может, я ему не неинтересно. Ну, поиграл, от нечего делать, а когда запахло жареным, вдруг встрепенулся. Ой, а что будет, если принц ее выберет? Одни неприятности, а кому оно надо? Поэтому вали-ка ты, Динделика, в замок, а дальше посмотрим. И если принц тебя отвергнет, я, может быть, сжалюсь и подберу». Так я накручивала себя, пока не устала бежать остановилась, переводя дух, уселась на поваленное дерево и разревелась. «Он прав. Это я, дура, а он тысячекратно прав. И поступает сейчас как мужчина, а я веду себя как взбалмошная идиотка. Я не имею права так запросто пренебрегать принцем, это действительно чревато. И ведь не подумала даже, вешаясь на Лаэля». А что будет, если принц действительно выберет меня и в брачную ночь обнаружит, что невеста не невинна? Лаэль только что избавил меня и мою семью от неминуемого позора и опалы Как я потом посмотрела бы в глаза Гретель? О, боги! А я его обидела. Ушла, состроив оскорбленную невинность, вместо того, чтобы поблагодарить... Мы вместе зашли так далеко, мы вместе виноваты, и ему сейчас совсем нелегко. А каково ему будет, когда я буду блистать на финальном отборе? Каково ему будет ждать вердикт принца? Об этом я, конечно, тоже не подумала. Я подскочила и бросилась обратно. Нужно успокоить его, обнадежить, обнять. Еще ничего не ясно. Возможно, выбор просто пойдет на другую. Мы вместе пройдем через это, поддерживая друг друга, а не ругаясь ведь он сегодня думал только обо мне. Мало какой мужчина сможет устоять перед таким соблазном, но нет. Он позаботился о моем будущем, о том, чтобы у меня не было потом неприятностей. Я не подумал, а он подумал за меня. Святая Эфа, какой же он молодец! Слезы ручьями текли по щекам, когда я ввалилась обратно в избушку. Лаэль! Тишина, помятая кровать и куча хлама вдоль стены. Похоже... Он ушел сразу вслед за мной. «Лаэль!» Я выскочила из избушки и побежала к берегу. Лодка на месте, а его нигде нет. Целый час я лазила вдоль берега, срывая голос, пока не поняла, что солнце почти село. Вернулась в избушку в надежде, что он поплутает в лесу, успокаивая нервы, и вернется, чтобы лечь спать. Даже вздремнула, облокотившись на подоконник. Проснулась от того, что спина затекла. Солнце давно село, и лишь небольшая размытая малиновая полоска на горизонте сигнализировала, что еще не глубокая ночь. Сколько я здесь сижу, почему его нет? В голову полезли непрошенные мысли. Молодой, здоровый парень, а я сегодня довела его до крайней степени кипения. Наверняка побежал изливать накопившуюся страсть какой-нибудь своей подружке. И да, это вполне нормально, мне его не в чем упрекнуть. Сижу тут как идиотка, он наверняка ошивается в замке. Я скрипнула зубами, снова накатила злая досада. Кому-то сегодня припадет, но не мне. Впервые осознала, я ей сейчас завидую. Той неизвестной мне красотке, которую сейчас мой Лаэль сжимает в объятиях. Пусть временно, пусть разово, пусть только для того, чтобы снять напряжение, но все равно. Ого, так и с ума сойти недолго. В замок я влетела разъярённой фурией, доведя саму себя до крайней степени отчаяния. «Где он?» — заорала я, врываясь в кухню. «Где?» В запале обшарила все кладовые погреба, громыхая дверями и совершенно позабыв о том, что большинство обитателей замка ложится спать с закатом. «Кто?» — кухарка, завершающая последнее приготовление на кухне, испуганно вздрогнула и рассыпала ложки. «О боги!» «Сьерра Диали, кого вы ищете, вашего кота?» «Что случилось?» На шум из комнат повыскакивали поварята. «Сьерра Диали, вы что-то потеряли?» «Да, совесть я потеряла и разум», прибудила весь замок, сумасшедшая. И все на фоне неудовлетворенного желания. «Лаэль, чтоб тебя!» «Простите, о боги, простите!» Поспешила ретироваться из кухни я, попутно не умела, придерживая рукой сползающую груду тарелок. Благо, ее успела подхватить кухарка, Вот бы шуму было. «Что с вами произошло?» Они с интересом оглядывали меня и недоумевали. «Только сейчас поняла, как я, должно быть, выгляжу. Даже не представляю, что они подумали». Поехавшая крышей невеста накануне финала отбора разыскивая в кухне столь полюбившегося ей рыбака, чтобы вытащить его из постели очередной подружки. Ужас! Волосы дыбом на всю длину. До чего я дошла? «Можно мне в воды?» мне что-то нездоровится «Чего расшумелись?» — растолкав поварят хрупким плечиком, в кухню зашла баба Шуша. Оглядев всех суровым взглядом, остановилась на мне. Жутко я, наверное, выгляжу, словно бешеная лиса покусала. Я невольно поежилась под ее взглядом и спрятала за спину трясущиеся руки. «Идем со мной!» — сурово мотнула головой бабуся и шикнула на любопытных. «А вы, кыш, кыш по норам!» «Все им нужно знать, да нос кругом засунуть!» И даже не оглядываясь, направилась в свою обитель. Перечить бабе Шуши я не осмелилась. «Как звать тебя?» «Всех не упомню», — не оборачиваясь, спросила бабулька, переступив порог и сразу зашушукала кулечками с травами. «Хижина бабы Шуши!» или как уважительно назвал эту постройку вафель лаборатория находилась неподалеку от северного крыла замка и выходила к лесу а не в сад когда то давно баба шуша была лесной ведуницей а сейчас жить предпочитала также подальше от шума и мирских благ что однако не мешало ей соседствовать с дворцовой кухней а что тепло сытно да ингредиенты все под рукой жилище было обставлено скромно и уютно Большую его часть занимала та самая лаборатория. Столики и полочки были заставлены разноцветными колбами и склянками. Кругом благоухали пучки высушенных трав, да и живых в горшочках тоже хватало. В нишах, в стенах сияли разноцветные колбочки-светильники. Мягкий теплый свет стелился вокруг, привлекая ночных мотыльков. Она смахнула стайку суетящихся бабочек с одной из колб, открыла ее, понюхала и, удовлетворенно хмыкнув, отставила в сторону. Потом нацепила на нос очки и вопросительно взглянула на меня. — А, Диали, меня зовут Диали, Амалия де Эль Моро, — опомнилась я. — Слыхала фамилию такую, — проворчала бабка, заваривая травяной сбор в цветастом чайнике. — Мой отец пал героем в Меридорской битве. Помню, помню эту битву. Много душ загублено, много было выжжено на землице Она укутала чайник полотенцем. «То садись, чего встала? Присядь да расслабься, да расскажи, зачем ползамка на ночь глядя разбудила?» Я снова почувствовала себя неудобно. «Мне просто не здоровится. Я, наверное, пойду». и куда ты не пойдешь», — сурово осадила бабка. «Я для того тут и приставлена, чтобы вас блюсти, да головушки ваши бедовые лечить. Это все нервы». Она прошаркала к резному буфету и выудила оттуда изящную чашку, — «Перед финалом». «Эх, девки, все я понимаю, только изводить себя зачем. Давай-ка, выпей успокоительный отвар». «Я... не... не надо». Баба Шуша строго взглянула на меня, так что я сразу поняла, надо так надо. Осмотрелась, поискав глазами, куда присесть. На плетеном кресле у окна дрых пушель. Вот засранец даже усом не повел, чтобы поприветствовать меня» только перевернулся на спину, закинув лапы на выштую подушечку, взевнул и снова захрапел. Хорошо устроился лохматый. Бабка кивнула на мягкий пуфик, наполнила чашечку и протянула ее мне. Вокруг разлился упоительный аромат летнего леса. Я с удовольствием втянула его носом, присела и сделала глоток. Вкусно. Вот так. Ну а теперь скажи, зачем так волноваться, а? Экка ж довела себя до стресса. Тут какое дело? Все под звездами ходим. Судьба, она на то и судьба, чтобы сама нас выбирала. Не мы ее, а она. И там, она многозначительно указала пальцем вверх, уже давно все решили. И не стоит убиваться, коли выбор пойдет не на тебя. Значит, звезды тебе другую судьбу готовили только и всего. Остается смиренно принять. «Да слушай, бабу Шушу, уж и я-то знаю, чего говорю». Я с удовольствием прихлебывала отвар, разглядывая разноцветных птичек, что сонно щебетали под балками крыши. Как же уютно и спокойно в ее обители добра! Я даже позавидовала Пушелю. «И потом наш принц!» Баба Шуша с сомнением помолчала, но продолжила. «Он вовсе не подарок. Красавчик, конечно, но характер жуть. Хорошо хоть внешне, на отца похож» чтобы красотой свой нрав нелёгкий компенсировать. эх -хе, хе к нему не каждый подход найдёт. Это же ещё такое вытерпеть надо. Уж сколько его величество с ним с детства намаялись. Думали, повзрослеть легче станет, а нет, только хуже. Поэтому, может, оно и к счастью, если не выберет. О, бабушка, твоими бы устами! Ещё к какому счастью! Я глубоко вздохнул и сомкнула ладони вокруг горячей чашки. Пальцы мерзли и дрожали, хотя ночь обещала быть теплой. «Да пей, пей, а потом ложись спать. На мысли все из головы — прочь, гони! А завтра будет завтра, и нечего сегодня об этом думать!» Слова бабы Шуши ложились живительным бальзамом на мою истерзанную душу. Отвар приятно пах травами успокаивал, Голова стала тяжёлой, меня неумолимо клонило ко сну. Спасибо, я осторожно выдохнула, пытаясь привести мысли в порядок. Нахлынуло умиротворение и тоска. Сейчас бы и впрямь освободить голову и уснуть. Я пойду, пожалуй. Я поднялась и уже было направилась к двери, но баба Шуша решила успокоить меня напоследок. Не бойся. Выберет тебя и старая стенара тебя отметила как особо подходящую, да и внешне наш принц на таких, как ты, шиб к падкий А уж меня и подавно не проведешь, я такие вещи наперед чувствую. Все, это было последней каплей, меня не спасет даже бочка отвара. Я тяжело осела обратно на стул, обхватила лицо руками и, не в силах сдерживать отчаяние, горько разрыдалась. Сказать, что баба Шуша удивилась, это значит промолчать. Мушлая старушка быстро смекитила, что рыдаю я вовсе не от счастья. «От тебя на! Да что ж такое!» — удивлённо всплеснула руками она. «И чем же он тебе не люб?» «Ничем, баба Шуш!» — заикаясь, прорыдала я. «Я по любви замуж хочу, не про счёту!» «Экка ж ты, дура, право дело! И кто тебе плохого про него напел? Этот старый хрич-вафель...» Да не слушай ты его, педнёк трухлявый, из ума давно выжил, старый попугай. Да и я хороша, засуетилась она, наговорила всякого. Только ты, девка, знай, коль мужик капризный или с характером, то это только лишь до той поры, пока его не охомутали. А уж, коль влюбился, всё, хоть верёвки вей, хоть на верёвочке води, твой будет. А долго не влюбиться, дело молодое. «Вон, Флориан до вашего приезда тоже приходил. Сделай, — говорит баб Шуш, — так, чтобы моя избранница меня любила. Не как принца, как человек, мол, как у родителей моих. Ишь, говорю, чего захотел. Я, може, и фея, да чувствами не торгую. Как я тебе это сделаю? Пальцем щелк, и все готово? Нет, такие вещи надо заслужить. А то какая же это любовь, коль ты за нее не боролся, ночами не спал да душой не терзался» как у родителей. Они-то свое выстрадали и заслужили сполна. Как сейчас, помню, сижу я в землянке, грибы перебираю батюшки и ползет из леса. Кровищ за ним по траве змеей стельца На теле нет живого места. Увидал меня и упал. Думала все, и дух вон еле-еле в избушку затащила. Лесные боги его словно волки, жива льда выплюнули на силу отмыла ран зашил до да заговорила неделю отварами отпаивала сильные травы ран серьезные были горел в лихорадке очнулся спустя дней десять смотрю мужик молодой давидный то ли эльф то ли человек не разберешь чего говорю с тобой случилось бедолага а он ведь что с Меридорским земным дрался порвал его тот знатно в те времена как раз противостояние дошло до крайней точки Тварь заполнили леса, а я уж по ночам и спать боялась. Избёнку мхом закидала, до да двери на ночь подпирала. Да разве это Повезло просто, что ни одна тварь в мою глушь не забредала. Так вот, приути, говорит бабуль, покуда сил наберутся. Не бояться я сейчас, да для своих обуза. А мне-то что? Живи, говорю, да сил набирайся. Вот только если тварь нагрянут, я тебя не спасу. Они и нагрянули, но только не тваря, а девка эта бедовая. Зараза ушастая! Послед за ним вышла по запаху крови. К избушке подкралась, как тень, ни ветка, ни листок под ее ногой не дрогнул. Меня ведьму лесную провела, все мои ловушки до селки обошла. Глядь, она моего болезного одной рукой уже за шею обжимает, а в другой у нее кинжал, и кинжал этот у его горла блестит. Насилу успела. «Да что ж ты, говорю, кура, страухая творишь, и меня, можа, бабку старую за компанию пришишь Та глазами зырк, его от себя оттолкнула, да под ноги сплюнула. Второй кинжал достал, крутанул в руках и говорит. «Тебя, мол, не трону, коль не скажешь никому, что я его убила. Скажи, — говорит, — что волки в лесу задрали, а ты нашла, да закопала, что осталось. А этот лежит, силушки нет». Только ухмыляется, ни слова не сказал, ни рукой не пошевелил, словно нету его. Думаю, ну что ж, придется мне своего питомца защищать. И чем же, говорю, тебе он досадил кур-патлатая? Она отвечает, мол, принцесса она её за этого бедового насильно замуж выдают, а погибнет он и спросу нету, и королевством мира ей не мучатся тут ты я смекитила, что питомец мой никто иной, как принц наш Антуанель. Ну, думаю, спасать его надо, тут дел важное до да государственное. Говорю, экая ж ты дура, и много ли у тебя других мужиков на примете? Она только плечами, пожалуй, типа найдутся. А где там найдутся? Сама не сказать, чтоб красавица. Так, любители. Да и замашки, как у мужика. Воительница, одним словом, солдатка. Вижу, засомневалась. Ну, я ей дальше прожимаю. А много ль среди них таких? Каких бровью ведет? Красиво, говорю. Подхожу, значит, до да простыню с него срываю. А наем мы из одежды только бинты Знаю я вас, девок, на слово вас не возьмешь, дай глазом прощупать. Тут хмыкнул, да к стене отвернулся. Даже прикрываться не стал, мол, любуйся на литые булки. Медленно так. Явно мою идею подхватив, докрасуюсь. А что уж там, коли есть чем покрасоваться?» Я покраснела. «Баба Шуша!» Вот уж не ожидала от ушлой бабки таких фривольных речей и поступков, а с виду бы дуванчик. «А что, баба Шуша?» — удивилась она. «Все то естественно, чем природа одарила. Так вот, значит, отвернулся и молчит, мол, вы там сами пообщайтесь, а мне ваши бабьи всхлипы малоинтересны». Гляжу, это кур притихла Клювик распахнул, коготки свои попрятала. Я говорю, мне-то, собственно, чего? Я его выходила, а ты нашла. Коль нужен, забирай, коль нет, убивай. Только не в моей избе. Я только что полы помыла. А лучше, говорю, головушкой своей подумай. Мало ли, мужиков красивых, дардовитых, у нас по лесу разбросано. Думаешь, они тут как грибы под каждым кустом тебя ожидают? Дурок, говорю ты, и мозги твои куриные. Нет бы пообщаться сначала с мужиком, посмотреть, что он да как. Глядишь, и по сердцу придется. И права я оказалась, и сама ж потом эта куру ушастая клещом в него вцепилась. Да в свои норы подземные ехать отказалась, влюбилась. А ведь приходил, чтобы убить. То-то ж, и ты, глупая, зачем заранее рыдаешь? Дай судьбе все по полочкам расставить. Там твою судьбу решают... Она ткнула пальцем в потолок. «А ты. Там знают, кто по судьбе тебе, а кто нет. Коль не по судьбе тебя, Флориан, так и не выберет он тебя никогда. А коль выберет, задумайся, сколько всего должно было совпасть, чтобы вот сейчас вместе оказались». Я слушал открыв рот. Именно этого эпизода из истории королевской четы я не знала. «Да-да», — она вразительно посмотрела на меня, — — Пятнадцать лет! Они наследника ждали пятнадцать! Для чего? Для того, чтобы вы с ним встретились именно сейчас! Может, и его судьба, и оттого он так долго не рождался? Будь он на пятнадцать лет старше, была бы ты тут на отборе? — Нет, — сама себе ответила бабусь и принялась убирать со стола. Он давным-давно женатым бы был и уже детей растил, а сам Антуанель... Ведь ему уже за тридцать было, когда он свою куру ушастую встретил. И такой мужик красивый. А получается, ее дожидался? Зачем? А чтобы она от него Флориана родила. А тот тебя на отборе выбрал. Или не тебя, а ту, кому он небом предназначен. Ту и выберет, поверь. Вот такая цепочка, и ни одно звено убрать нельзя. А коль попробуешь силой вытянуть звено, да что ты изменить. Сама понимаешь, тут беде быть, да бы то цепочка и не порвалась вовсе. Так что не думай, девка, все за тебя уже придумано, ты успокойся смиренно жди. Глядишь, потом, как и селицы, ко мне бегать ставишь, баба, шуша, дай мне какое-нибудь зелье, чтобы я сына понесла, — забавно изобразила она королеву и засмеялась. — А какое тебе зелье? У меня-то оно от кель. «К муж своему под одеялку прыгай, вот у него такое зелье есть». Я закрыла лицо руками покачала головой. «Ну, баба Шуша, вот же бабулька бесцеремонная!» «А что ты краснеешь?» «Я завсегда за то, что природно и естественно. Это жизнь, разве не прекрасно?» Так и вышло. Я ей сразу сказала «Будет сын!» И колду эту из совета годами затыкала. Я, может, тоже поначалу эту кур недолюбливала, больно познакомились мы странно, зато потом подружились. Но вот антуанеля я в обид нипочем не дам. Как тогда его выходила так до сих пор ответственность несу. Тем более добро он помнит. Когда Меридорские драконы запалили мой лес, он сам послал людей, чтобы меня вытащили. Не забыл, не бросил. Тут целые королевства горят, а он бабку бросился спасать. Забрал в свой замок, приютил, хоромы выстроил. Она с любовью обвела взором свое жилище. А Флориана я своими руками принимала. Никому больше селиться не далась. И он мне, как и его отец, одинаково дорог. Так что не говори, что для тебя он плох. Да, характером целиком в мамашу Дроу пошел. Тоже воинственный, дерзкий да вспыльчивый, с своим тараканами. Но он принц-девка, и он мужчина. А уж ли женщине не знать, как мужчин приручить? Иди, иди, не вздумай слезы лить, а то превращу все за утку, Будешь на озере крякать, да всю жизнь ловить лягушек.